Глава 38. Ох уж эти шефы Соболь молча поставил на ее стол пакет с едой и, не дожидаясь благодарности, скрылся в своем кабинете. Пакет не Аба откуда, а из ресторана, что располагался на нулевом этаже здания, и летнейшее заведение с бесподобной итальянской кухней. Стоило Соболю закрыть за собой дверь, как она и тоже зашуршала пакетом. Нет-нет, она не будет есть этот вкуснейший салатик с морепродуктами. И замечательная равиоля с телятины тоже ни за что в рот не возьмет. Разве только попробует самую чуточку? Да До донышко. А к фирменному печенью с сахарной глазурью даже не притронется ни одним пальчиком. Но можно же взять салфеткой. Если так, то за не считается нарушенным, верно? Ну и свинья же этот соболь целую неделю носил ей обеды. Каждый день. Первый продуктовый поег, который он поставил ей на стол, она это честно выбросила. Пошла в туалет. И с наслаждением вышвырнула в контейнер, чтобы не пахло ей в приемной запретной вкусностью. Однако на следующий день дорогой шеф притарабанил новый пакет и зараза такая, будто знал, что приносить. Вкуснейшая паста с морепродуктами, петучини с лососем, ризотто с грибами, салаты из телятины, говяжьего языка и прочие деликатесы. Выбросить не поднялась рука. Сколько они пробовали с Соболем вместе в далекие восемнадцать? Неделю? Неужели за одну неделю можно выучить вкусовые пристрастия другого человека? Хотя не мудрено, ведь они все делали вместе, постоянно общались, нежились. Любая мелочь Адиме казалась, она и тогда страшно важной. Неужели для него это тоже было так? Сидя в подвале дяди Ашота, как она теперь называла своего якобы отца, Анаид бесконечно прокручивала в голове все самые сладкие моменты совместного проживания с Соболем. Печалилось, что отношения длились так недолго. Да и что скрывать, о том тоже нередко вспоминала те семь дней незамутненного счастья, ведь больше ни с кем у нее ничего подобного так и не случилось. Она представляла, будто прожила ту неделю с другим человеком, а не с козлом, который опозорил ее на весь свет. Так было проще. Нет, конечно, у Димы дома они не ели никакой телятины и говяжьих языков, тем более лосося. Ничего не заказывали ни в каких итальянских ресторанах. Питались просто и по-домашнему, Но мечтали. Представляли, как станут большими и важными, будут работать на отличной работе, получать сотни тысяч. И вот Дима этим большим человеком стал, а Анаит до сих пор считала копейки, потому что воспитывала его дочь. Где в этой жизни справедливость? Хотя ребенок, конечно же, ни при чем. Да, дочь отняла у нее много времени и сил, Она Анаит упустила возможность учиться очно, получить интересный опыт работы. Начать строить карьеру раньше, чем малышка стала достаточно взрослой, а до того попросту выживала. Однако это был выбор Анаид – оставить Нану. Ее никто не заставлял, и она ни грамма не жалела. Ее выбор, ее ответственность. И никто ей не виноват. Да, пришлось многим пожертвовать, через многое пройти, но Анаид готова была ради Наны на гораздо большее. Она – ее главная в жизни любовь. Другой не случилось. да и не нужно. И потом. Разве не знала она чудесных историй, когда матери-одиночки добивались небывалых высот, зарабатывали приличные деньги, покупали квартиры? Да, она от этого всего не добилась, не вышла взлететь. Но Нана тут точно ни при чем. Ведь она просто не такая хватка, как некоторые. Недостаточно предприимчивая. А может, все еще впереди? Ей всего 28, а не 56. Она будет стараться. Она это неосознанно полезла в коробку с печеньем, достала вкусный кругляш. И, хрустя песочной сладостью, снова принялась мониторить рынок труда. Надо признать, за неделю ее пыл по поводу смены работы сильно поугас. Точнее, она уже не готова была уходить ради абы какой должности. Искала что-то с таким же окладом. Нет-нет, она по-прежнему ненавидела Димку Соболя. Ее все еще потряс от его вида. Но работать в его приемной казалось не так уж плохо. Она ошиблась. Соболь не стал к ней приставать. За неделю не сделал ни одного гадкого намека, за исключением обедов, четко соблюдал субординацию, хоть и называл Ани как раньше. Пару раз предложил подвести домой, получил жесткий отказ. И на этом, пожалуй, все. Кроме того, он оказался отличным профессионалом, не давал дурацких заданий и требовал от нее только самое необходимое. День побежал своим чередом, а на это отвечал на звонки, занимался бумажной работой. Сегодня Нана должна была остаться на день рождения у подруги, которая жила в соседней квартире, поэтому спешить домой не имело смысла. Она ит решила посидеть подольше, чтобы, наконец, разделаться с кое-какой работой, до которой так и не дошли руки. Мысленно помахала ручкой Соболю, который покинул офис ровно в шесть. В семь, когда уже доделывала дела, на телефон пришло сообщение, которого она никак не ожидала. «Анаит, зайдите ко мне в кабинет», просил бывший шеф. Артур Арамович Качканян. Это могло означать лишь одно. Новый секретарь не справилась, и товарищ начальник изволил вернуть старого. Она из злорадных хихикнула, а потом невольно впирилась взглядом в пустой кабинет Соболя. Стоило ли идти? А потом все же решилась. Спустилась на третий этаж, поразилась тому, как тут тихо по сравнению с рекламным отделом. Там еще полно народу, а тут всем уже ни одной живой души. Прошла по коридору, зашла в приемную, где когда-то просидела много-много дней. «Артур Арамович?» «Входите, дорогая, входите!» Тут же донеслось из его кабинета. Лысый Пузан остался сидеть на своем месте, указал Анаид на кресло возле своего стола. «У меня к вам серьезный разговор, Анаид, Начал он с любезной улыбкой, когда она села. «Я уволил Жаночку, Наверное, вы слышали». И еще вчера уволил. Был некрасивый инцидент с моей супругой. Но нет худа без добра, так, если вы все еще хотите вернуться на старое место. Я готов вас принять, так и быть. Однако, боюсь, таких шикарных премий, как раньше, не будет. Как только она это услышала, у нее сжалось сердце. Нет премий, значит, денег будет хватать впритык и не останется средств на приличную одежду для нее и Нана. А как девочке, почти подростку, без нормальной одежды? И без того она покупала ей только самое необходимое. Она и честно призналась. Это не совсем то, что я надеялась услышать. Нужны премии? Пуще прежнего заулыбался Артур Арамович. Ну, вы же понимаете, что я для компании человек важный. Мог бы постараться выбить их для вас. «Однако ради абы кого стараться? Не в моих правилах, знаете ли. Тем более, что мы с вами так нехорошо расстались неделю назад. Вот если бы нам начать встречаться пару раз в недельку в нерабочей атмосфере, так сказать, для обсуждения рабочих планов, ну, вы меня понимаете, да?» При этом он недвусмысленно уставился на грудь Анаид: «Артур Арамович, вы же женаты». Охнула она, пораженная наглостью этого типа. И тут бывший шеф довольно потёр руки. «Видите ли, какое дело, милая Анаид. Я же теперь свободен, как птица!» Сказал же, произошёл некий инцидент, и теперь супруга подала на развод. Я подумал, так даже лучше. Чувства угасли, знаете ли. «Честно признаюсь, вы мне всегда нравились». «Второй раз жениться так скоро я не готов, а в остальном...» Вот что с людьми делает развод. Совсем человек выжил из ума и потерял всякий стыд. «Я, пожалуй, пойду». Она и тфыркнула, подскочила с места, только собралась уйти, как бывший шеф тоже встал. Резвым кабанчиком метнулся к двери, загородил ее собой, авторитетным тоном заявил, зачем-то приходя на «ты». «Никуда ты не пойдешь!» Тут-то она это и вспомнила, что во всем крыле ни одной живой души. По спине пробежал холодок. И чего ей не сидела с приемной соболя? Спокойно работала, трескала печеньки, никто не приставал.